Глава четвертая. Последствия отказа. Какие тонкие пальцы, произнес с восхищением капитан Иженс. И не верится, что они собирают сложные артефакты. Я стиснула зубы и настойчивее дернула свою руку из захвата мужских лапищ, иначе и не назовешь. Как только сели в служебный макмобиль. Под предлогом, что мои руки озябли, капитан схватил их, чтобы согреть. Я сразу не отреагировала. Да и хотела убедиться, что странности мне кажутся. Мне мерещится взгляд из темноты, недовольство тьмы, если рядом мужчина, оказывающий знаки внимания. Глупости ведь, правда? Так отвлеклась. За нами никто не следил, никто не оторвал настырному законнику конечности за лишние прикосновения. Зря только проводила эксперимент. Как теперь отобрать свою руку? Иженс удерживал ее, не замечая попыток освободиться. Или делая вид. Ну да, что этому толстокожему мои трепыхания? Как вы собираете артефакты? У вас очень нежные пальцы, Филиппа. Возможно, излишне нежные, но если понадобится, могут сложиться в кулак и подправить наглецу нос. Правильно бить, к слову, научил не брат, а сестра. У нее с юности приятные округлости, очень женственная фигура, которая притягивает взгляды и наглые руки. «Филипп, можно я буду называть вас Фил?» Законник легонько стиснул мою руку. «Так называют меня хорошие знакомые и родственники», с намеком ответила я. «Поужинайте со мной сегодня, и мы станем хорошими знакомыми. А там... «Как знаете, вдруг и до второго статуса доберемся?» Капитан, довольный своей шуткой, рассмеялся. «Породниться с человеком, который меня раздражает? Упаси боги!» «Капитан Ижинс!» Эрмил! быстро поправил законник. «Капитан Ижинс!» — упрямо повторила я. «Сомневаюсь, что в ближайшее время смогу найти время для ужина. Особенно с вами!» — это признание я вслух не произнесла, Подожду, вдруг все же дойдет и так без грубости. Изобретения не ждут. Понимаю, Филипп. Тогда приглашаю на следующей неделе. Я вновь дернула рукой. В этот раз повезло, отпустил. У капитана запищал И Ижин слушает. Бывшего помощника госпожи Джун взяли? Отлично. Несерьезный, настроенный на флирт мужчина, исчез, сменившись законником, который взял след. «Да что ты говоришь? Все отрицает? Даже интересно, что запоет в участке». Странно, что Нириус не покинул столицу. На что он надеялся? Неужели верил, что не заявлю о похищении? Завершив разговор, капитан коротко пересказал все, что я и так услышала. Мой бывший помощник строил из себя добропорядочного законопослушного гражданина и согласился дать свидетельские показания. «Ладно, посмотрим, что будет дальше». «Филипп, ужинать вы не хотите, а как насчет завтрака?» «В постель?» Чудом не вырвался провокационный вопрос. Этот назойливый тип мгновенно бы согласился, пришлось бы грубить. «Часто я просыпаюсь ближе к полудню, какие могут быть завтраки?» «Время мне подходит», — кивнул на Хал, будто я уже согласилась и осталось назначить только день встречи. «Невозможно, приставучий человек. Быть может, он поспорил на меня? Пари, что пригласит на свидание нелюдимую магичку? Не верю, чтоб понравилось всерьез. Новый звонок на магафон». Ижин слушает. «Чудненько. Всех взяли?» Выслушав ответ, капитан удовлетворенно кивнул. Завершив беседу, поделился новостью и со мной. «Бандиты вас ждали, Филиппа, устроив засаду у дома». Чего-то подобного я и ожидала, в глубине души надеясь все же на благородство ночного короля. Что отстанет, что не станет преследовать, раз сбежала. Наивная. «Поворачивай назад», — приказал капитан Эженс водителю. Тот послушно развернул макмобиль. «Как назад?» — всполошилась я. «А как же я?» «А вы с нами, на очную ставку с похитителем». «О, теперь я понимаю, почему Нириус не сбежал». Он специально сдался, решив испортить мне остаток ночи. Шутка, само собой, но не веселая. Интересно, я хотя бы к обеду попаду домой, или можно не надеяться? Вскоре выяснилось, что вопрос оказался вещим. Домой я не попала. И Нир не желал признавать нарушение законов, клянясь, что замышлял лишь шалость. «Шалость, шмырь меня, покусай!» Якобы он нанял безобидных мелких жуликов попугать меня. А он, весь такой герой, должен был спасти, чтобы я простила ошибки и приняла обратно на работу. Бандиты, смутно знакомая троица, придерживались этой же версии. Слаженно отвечали, клялись богами, и артефакты правды подтверждали их слова. А ночной король? Какой такой король? Они знают лишь одного, законного правителя Латории. А еще они раскаиваются, что сильно испугали леди. Они этого не хотели. Мне все привиделось, все показалось. Четверо против одной. Впервые в жизни я ощущала себя странно глупой. Даже закралась мысль, что они правы. Это был розыгрыш. В самом-то деле я не могла описать Вирокса или толком рассказать, что произошло. Может, правда все привиделось? Похищение было понарошку, Попытка Нира помириться? Нет. «Нет и еще раз нет. Я верила себе, а не подозрительным личностям. Жаль, что только я». «Да, госпожа Джун, неудобно вышло», — протянул капитан Иженс с едва заметной насмешкой. «Ваш помощник такой затейник?» «Бывший помощник», — напомнила я спокойно, не собираясь нервничать из-за того, что меня выставили дурой. «Я обязательно найду доказательства сговора, и докажу, что похищение было настоящим, как и встреча с ночным королем Квартана. «Но я понимаю, почему он пошел на преступление», продолжил капитан и усмехнулся. «От таких начальниц не отказываются с легкостью?» «Он ведь ни на что не намекает. Или мне не кажется?» Я устала, перенервничала и очень хотела спать. Измотана до состояния не просто выжатого фрукта, А до фрукта, измельченного в пюре. Что будет с Нириусом? Ведь похищение было. «Был розыгрыш», — прищурился капитан. «Следователь окончательно убедится в этом, и ваш помощник заплатит штраф и принесет вам извинения, как и нанятые им парни». «Ничего не понимаю. Такое ощущение, что теперь он на стороне моих обидчиков». «Неужели печально известная мужская солидарность?» «Да-да, лорд-проректор. Женщина не сможет стать хорошим артефактором, дельные идеи из головы быстро вытеснят мысли о детях и кашах. Так зачем, адепт Киджун, этот проект? Отдадим его парням!» «Милочка, а это точно ваш артефакт? Может, его сделал ваш отец или жених? Нет? Приходите с изобретением на следующей неделе в выставочном зале пока нет места!» Теперь еще и нынешняя ситуация. Бандитам больше веры, чем мне, пострадавшей. Покусай всех гадов, шмырь! Где справедливость?» «Все ясно», — сдерживая эмоции, произнесла я. «Теперь мне можно вернуться домой?» «Вы свободны, госпожа Джун», — кивнул капитан. «О как! Уже не Филиппа? А как же приглашение поужинать?» Голова разболелась. Я ничего уже не понимала. Как из жертвы я превратилась в женщину, из-за которой хороший парень потерял голову и пошел на легкое нарушение закона? О, боги! Что с окружающими людьми происходит? На выходе из управления полиции пересеклась с лордом Кимстером, который спешил домой. «Филиппа, я рад, что ситуация прояснилась!» Благожелательно улыбнулся он. «Вас подвести домой?» Где ситуация прояснилась? И этот туда же. Нам не по пути, лорд Кимстер. Почти огрызнулась я, ускоряя шаг. Массовое умопомрачение какое-то. Или только я сошла с ума? Филиппа, не дуйся, попросил законник миролюбиво. Сейчас ты похожа на младшую сестренку моей жены. Только она еще несовершеннолетняя, в отличие от тебя, не отвечает за свои поступки. Я вспыхнула, чувствую до корней волос. Намекает, что я должна принять случившееся как взрослый человек? Ответить за то, что якобы ошиблась, неправильно оценив ситуацию? А я не ошиблась. Это не розыгрыш. Это все было по-настоящему. Это не нанятые актеры-любители, а настоящие бандиты. И встреча с «Ночным королем» была. «Филиппа, я отвезу тебя домой», — спокойно произнес полковник, преграждая мне дорогу. «Ошибки совершают все». Непогрешимых людей нет, даже гениальные девочки могут чего-то не знать или не понимать. Все так, но я не ошиблась. И ты привлекаешь внимание, Филиппа, тихо добавил мужчина. Уточнение все и решило. Я огляделась. За нами следят. Вторая половина дня, почти вечер, прохожих мало. Из застягивающихся над городом туч. Рано стемнело, скоро пойдет дождь. Мужчина и девушка, остановившиеся за воротами управления мак никому не нужны. Но, может, я просто не замечаю наблюдателей? А еще я больше суток без сна. Дома ждет Барт. Ум — это не только умение решать какие-то задачи, это еще и способность быстро взять себя в руки. Я всегда считала себя разумной девушкой, смею надеяться заслуженно. Молча приняла приглашение лорда Кимстера. Села в салон темно-синего Макмобиля. Водителя не было. Крылатую машину законник вел сам. Ехали по дороге, хотя отдельные детали подсказывали, что Макмобиль не местного производства, а привезен из темной империи. То есть наверняка летает. Иначе и быть не могло, ведь лорд Кимстер — родственник наследного принца Давели. В молчании мы преодолели треть пути. Затем полковник достал из кармана полупрозрачную черную коробочку с мерцающим желтым огоньком внутри. Не удержалась и запустила диагностирующий щуп. Интересный артефакт. Я такой не видела. Но сумела распознать основную функцию — глушить следящие заклинания. Значит, намек на слежку не почудился? Уже хорошо. В управлении шпион Вирекса. Деловито объявил полковник. «О!» Только и смогла из себя выдавить я. «Извини, что пришлось сделать вид, будто я тебе не верю». Губы мои вновь округлились, но удивленное междометие в этот раз я сдержать сумела. «Подозрения были давно, но впервые осведомитель Ночного Короля действовал настолько нагло, сливая тебе все». «И что теперь? Дела фактически нет, ведь похищения не было?» Я усмехнулась. «Нет дела!» «Внешность Вирекса я не помню, значит, не опасно и могу спать спокойно». «Нет», — резко возразил лорд Кимстер. «Пока ночной король не за решеткой, тебе придется ходить, оглядываясь». «Я с вами не согласна. Раз они устроили представление, что похищения не было, значит, эту легенду развеивать не собираются. Меня никто не будет трогать, иначе это подтвердит мои предыдущие слова». «Вот как закрутило!» «Ну, вроде бы понятно». «Если ты исчезнешь навсегда, какой прок в твоих показаниях?» – резонно заметил полковник. «Сейчас они взяли паузу для чего-то. Возможно, чтобы не привлекать внимание к тебе, успокоить». «Не поняла. Объясните». «Если это розыгрыш, то ты не пойдешь считывать воспоминания к ментальному магу», – легко объяснил полковник. «Да я и так не пойду», – согласилась я. «Не люблю, когда копаются в моей голове». Впереди показался мой любимый дом, обнесенный высоким забором, и мне стало окончательно хорошо. Сейчас пообщаюсь с Бартом, приму ванну, поем и завалюсь спать. Спать, спать, спать. «Филиппа, ты меня слушаешь? Твой отказ безответственен!» — возмутился лорд Кимстер. «Мне не понять твою беспечность. Ты разве не хочешь вспомнить, что произошло во время разговора с Фирексом?» Да я и так помню все, кроме его внешности. А еще не забыла, что меня оберегал кромешник. Но раз он не посчитал нужным показаться полицейским, то и я не вправе упоминать о его помощи. От дальнейших пререканий с лордом меня спас человек, от которого я подобной помощи не ожидала. Невысокий худощавый мужчина, не оглядываясь по сторонам и не видя бесшумно подъехавший макмобиль, пытался взломать магический замок на моих воротах. «Так...» Пора спасать этого глупца. Мои артефакты мирные, а вот защита, поставленная зятем, немного агрессивна. Но, к счастью, пока не реагировала. О, «Опаньки!» — удивленно по-простонародному протянул лорд Кимстер. «Криминальные элементы совсем обнаглели. Взлом магических систем посреди бела дня». Я посмотрела на темное небо и багрово-синий горизонт на западе. Будем справедливы уже вечер. Ах, вечер. Тогда, разумеется, это все меняет. Можно грабить честных магичек, с иронией произнес законник. Сейчас вызову патрульных примут его. Не надо. Я подалась вперед, почти касаясь лбом водительского кресла, и повторила просьбу: Не надо его арестовывать. Это мой конкурент, живет неподалеку. Полковник развернулся и принялся с интересом меня рассматривать. Все же я не пойму твоей логики, Филиппа. Непостижимо моему уму. Если конкурент, да еще и сосед, то арестовывать не надо, когда нарушает закон. Венный раз за эти сутки я ощутила, как наливается жаром лицо. А главное, ведь и не сообщила. Боги, ну почему я настолько косноязычна? Изобретения красиво назвать не могу, расхвалить их тоже. Да еще и собеседник из меня так себе. Простите, лорд Кимстер, плохо объяснила. Это господин Лухарис. Он замечательный мастер артефактов. В свое время был очень востребован. Законник кивнул, молча подтверждая, что слышал это имя. Он уже в почтенном возрасте и вдобавок немного не в себе. Может легко создать сложнейший артефакт, но при этом забывает свою фамилию, адрес проживания». А еще искренне считает, что здесь живет его давний конкурент, который ворует изобретение. Периодически он пытается проникнуть ко мне в дом, чтобы отыскать похищенное. Полковник немного помолчал, обдумывая услышанное, затем уточнил... «То есть, помощь с ним не нужна?» «Нет. Сейчас отведу его домой. Спасибо, что подбросили». «Филиппа, я помогу тебе с господином Лухарисом", решительно сообщил законник. «Зови его сюда, сейчас отвезем». «Нет», — я проявила твердость. «Если он здесь, значит, ему хуже. Он в мире своих фантазий. Ваше вмешательство может испугать. Сейчас я аккуратненько с ним поговорю и отведу домой». «Хорошо, я буду рядом». «Лорд Кимстер, я не маленькая девочка, мне не нужен постоянный присмотр», — возмутилась я. «Ваши люди все проверили, бандитов, устроивших засаду, поймали». «Что мне может угрожать? Этот старик? Так я его раз в один-два месяца домой отвожу, когда его накрывают воспоминания». «Ты уверена, Филиппа?» – нахмурился законник. «Ты пережила нападение. Это сильнейшее потрясение». «Да. И я уже ощущаю, как подкрадывается слабость. Хочется обнять Барта и немного пореветь. Или много, это уже как получится. Но мне не нужны няньки». Я буду ходить свободно, безбоязненно по улицам Квартена. Это мой город. Я в порядке. Готова поклясться. Отправляйтесь домой к Вирее, лорд Кимстер. Упоминание имени супруги решило дело. Немного поколебавшись, он выпустил меня из салона Макмобиля. Филиппа, если что-то покажется подозрительным или просто станет страшно, звони. Я приеду и заберу тебя, поживешь немного у нас». Я согласно закивала, опасаясь, что он передумает. «Обязательно, лорд Кимстер!» «До встречи, Филиппа!» «До встречи! Вере и привет!» Полковник улыбнулся, похоже, уже мысленно входя в дом. Вообще, Карл Кимстер — потрясающий мужчина. Такой, о которых пишут любовные романы. Красивый аристократ, умный законник, поверивший простой модистке, которую обвинили в убийстве жениха. Он раскрыл дело обелил имя девушки и женился на ней, хотя почти вся семья была против. Шутка ли, недавняя подозреваемая, без гроша в кармане, но с четырьмя маленькими сестрами на шее. Карл отказался от наследства и титула, но сделал так, как велело сердце. Отверяя, я знаю, что муж ей достался замечательный, понимающий и любящий. Жаль, таких больше нет. Иначе я бы подумала насчет совмещения артефактов и семейной жизни. Так. Минута душевной слабости прошла, пора и за дело взяться. Добрый вечер, господин Лухарис, громко произнесла я, медленно подходя к своим воротам, чтобы не напугать взломщика. Старик обернулся. А, -а это ты, варюга. Господин Лухарис, а вы закрыли свою лабораторию? Вкратцева поинтересовалась я, не обращая внимания на привычные комплименты. «Вы же знаете, какие помощники любопытные и глупые. Отвернешься, а они уже проводят сами эксперимент». Пожилой артефактор оживился. «Ты прав. Ты как всегда прав, паршивый мальчишка». Почему он воспринимал меня как мужчину, оставалось загадкой даже для целителя, который его наблюдал. Несмотря на короткую длину волос, спутать меня с молодым человеком сложно. Стройная фигура со всеми положенными выпуклостями, тонкие черты лица — и пухлые губы. Так какой из меня мальчишка? Но боги с пусть называет, как хочет, лишь бы пошел домой. А раз я права, то пойдемте скорее проверять вашу лабораторию. Артефактор с готовностью вцепился в мой локоть. Хочешь проникнуть туда, да? А не пройдешь дальше порога? Торжественно сообщил он. Я понимаю, что недостойно. В таком тоне беседуя, я довела его до большого двухэтажного дома из серого камня. Мы почти соседи, с этим ничего не поделать. Артефакторам необходим простор, настянет на пустыри и окраины городов. Пришли вовремя. Арисса, внучка Лухариса, уже организовала поиски и поблагодарила со слезами на глазах, когда обнаружила деда в моей компании. «Спасибо, Филиппа! Нужно было сразу бежать к тебе! Прости за беспокойство!» Ничего, главное, что обошлось. Однажды господин Лухарис прыгнул в реку. Хорошо, что прохожие успели спасти. Так что я понимала переживания Арисы. «До свидания, господин Лухарис», — вежливо произнесла я. «Прощай, варюга. брезгливо ответил артефактор. Его внучка, с сожалением развела руками. Отойдя от дома Лухарисов, я осознала, что стемнело. Зажглись магические фонари. Еще и дождик. Мелкий, но неприятно холодный. Домой. Срочно домой обнимать Барта. Я так спешила, что не успела затормозить, когда из тени здания вынурнула темная фигура. «Наконец-то!» Засмеялся мужчина, когда я в него влетела.